От истории языка к истории права в России. Бить челом. Попробуем представить себе такую картину. Человек падает на колени и кланяется так низко, что лбом ударяется об пол. Такая картинка не выдумка. Это традиция кланяться большим о б ы ч а е м выражать почтение той персоне, перед которой людям приходилось бить челом, дошла до нас из седой древности. Позднее ритуал стал устойчивым выражением, которое иронически используется до сих пор в значении просьбы. Однако не так прост фразеологизм. У него целый спектр значений, которые проявлялись в различных текстах XIV-XVII веков. «Имуть б и т е челом то бе князю великому на наших бояр». Примечание. Кулмаматов, «Бить челом», «Русская речь», 1994 год, номер 1, страница 109. Слова из договорной грамоты великого князя Семена Ивановича с братьями Иваном и Андреем, 1340 год, означали «жаловаться». «А я господину своему Рудивону и сестре моей челом бью». Примечание. Залезняк. Торопова Янин. Берестяные грамоты из раскопок 2004 года в Новгороде и Старой Руси. Вопросы языкознания. 2005 год. Номер 3. Из переписки обычных людей, запечатленной на берестяной грамоте, выражение использовалось в значении «поклон». «Новобрачная челом бьет, караваем и сыром и платком». «Домострой». Примечание «домострой». Составление «Вступительная статья. Перевод и комментарий. Колесова. Москва. 1990 год. Страница 184-я». Слова означают «приносить в дар». Имело это выражение и значение вежливой просьбы. Выражали слова «бить челом благодарность», крайнюю степень ь у в а ж е н и я п о ч т е н и я Историки говорят, что обычай «бить челом» пришел к нам из Азии. Например, с правителями Китая нельзя было говорить, стоя в полный рост. Наши дипломаты далеко не всегда следовали варварскому обычаю. 1656 год. В Пекин приезжает торговая миссия, во главе которой боярский сын Федор Бойков. Нашему послу было предложено многократно поклониться, н а что боярин не согласился. Аудиенции императора он не получил. Также поступил еще один дипломат, Спафарий. Ему не разрешили вручить приготовленные подарки только потому, что он не стал кланяться. Уже в начале 19 века, 1805 год, граф Головкин оказался в такой же ситуации. Китайские чиновники, встретив посольство, предложили порепетировать поклоны, но граф отказался и вернулся в Россию. Известен и еще один курьезный случай отказа бить челом турецкому султану. Связан он с именем Александра Даниловича Меншикова. Во время аудиенции Меншиков не захотел кланяться и молча подал письмо царя султану. Чтобы вынудить Меншикова соблюсти обычай, Турки переделали вход, уменьшив дверной проем так, что посол должен был сильно склонить голову, прежде чем войти. Говорят, что хитрый меньшиков вошел в проем задом. Возможно, это всего лишь исторический анекдот, но весьма показательный. Быть по сему До 1917 года выражение «быть посему» являлось формулой положительной резолюции царя. Именно так говорится в толково-фразеологическом словаре Михельсона. «Резолюцию «быть посему» своей рукой начертала императрица Елизавета на докладе о присоединении Пруссии. В интернет-словаре дано 15 вариантов-синонимов к данному выражению. «Ладно, извольте, пусть будет так, изволь, согласен, отлично, да будет так, есть такое дело, быть так, так тому и быть, договорились, добре, идет, лады, чудненько». Список значительный. А какие еще резолюции ставили русские цари? «В интернете есть такой рассказ». Якобы Александр Третий подписал указ о строительстве морского порта в Феодосии. Были выделены огромные деньги. Чиновники их потратили не по назначению, а царю в отчете написали, что построенное унес шторм. То же самое произошло на второй год. На третий год к выделенному бюджету была приложена резолюция. Будет шторм – повешу. Не знаю, правда или нет, но анекдоты симптоматичны. Они возникают тогда, когда есть на это запрос. Стоит задуматься. В электронной библиотеке интернета есть книга Косвинова «23 ступени вниз». В ней приведены любопытные факты, примеры резолюции Николая Второго. По действовавшему в империи положению о телесных наказаниях, местный полицейский начальник мог по своему усмотрению выпороть любого крестьянина. За отмену положения как позорного выступил Государственный Совет. Получив отчет о дискуссии в Совете, Николай ставит на нем надпись «Когда захочу, тогда отменю». Еще один факт. Петербургский градоначальник предлагает наиболее строптивых с т а т е ч н и к о в в административном порядке приговаривать к заключению в рабочие дома с особо строгим режимом, то есть рекомендует еще одну внесудебную полицейскую форму принудительного труда. Резолюция царя на докладной. Да, или розги, как сделано в Дании. Ну и, наконец, резолюция на годовом отчете херсонского губернатора, который сообщает, что учащаются случаи правонарушений в рабочих районах. На полях резолюция царя. Розги! Примечание. Косвинов Марк, 23 ступени вниз, страница 33. Сейчас существуют определенные правила оформления документов. Отдельно прописываются нормы оформления резолюций. Обычно это распоряжение, подпись и ее расшифровка, дата. Распоряжение может выглядеть так. К исполнению, к сведению, принять к сведению. Но в резолюции могут содержаться фразы. Подготовить ответ, согласовать дату, внести предложение, разрешаю. А в устной речи с юмором можно сказать «Быть по сему». В долгий ящик отложить, положить. Порой, когда мы ждем решения важного для нас дела, мы говорим «в долгий ящик положили», что означает «рассмотрение дела застопорилось». Пришло выражение из далекого прошлого «Время правления царя Алексея Михайловича». Максимов рассказывает об этом так. Говорят, что он велел прибить у своего дворца в селе Коломенское на столбе длинный ящик. Ящик не случайно был сделан длинным. Длинными были свитки, на которых писались в допетровскую эпоху документы. В этот ящик люди клали свои челобитные, и сам царь ежедневно читал их. Решение царь принимал быстро, но когда дело попадало в руки бояр, то дело волочилось. Индия застрянет, Индия совсем исчезнет, если не были смазаны колеса скрипучей приказной машины. Примечание. Максимов. Указанное сочинение. Страница 89. У рассматриваемого выражения есть фразеологизмы-синонимы «затянуть дело», «положить под сукно», Раньше столы в канцелярии были обтянуты сукном. Есть у поэта Державина любопытная фраза, в которой соединяются названные синонимы. Сенат, потолковав ответ, положил его, как называется, в долгий ящик под красное сукно. Есть и еще одно объяснение происхождения выражения. Ранее долгим ящиком называли гроб. Сравним сыграть в ящик, умереть. Значит, фразеологизм означал «дело похоронили». Сейчас выражение используется еще в одном значении «отложить какое-то дело». Грандиозный проект, о котором мечтал еще первый президент Китая Сунья Цен, пришлось отложить в долгий ящик. Овчинников. Размышления странника. Король преступного мира Ванька Каин. В XVIII веке имя Ваньки Каина было широко известно. В авторитет преступного мира превратился Иван Осипов. м а л ь ч и ш к о его привезли в Москву, где он работал на барина, терпел побои, голод, унижения, а затем с дружком по прозвищу Камчатка ограбил хозяина, оставив ему на прощанье записку. «Пей водку, как гусь, ешь хлеб, как свинья», «А работай у тебя черт, а не я». Ванька становится славным вором, лихим разбойником, опасным бандитом, жестоким насильником, наглым вымогателем, дерзким авантюристом. Ему посвящали книги. Неизвестный автор пишет повесть о Ваньке Каине, славном воре и мошеннике. А затем Матвей Комаров, лично знавший Ваньку, написал о нем большое произведение. Обстоятельная и верная история двух мошенников, первого российского славного вора Ваньки Кайна со всеми его сысками, забавными разными его песнями и портретом его, второго французского мошенника Картуша и его товарищей. Были и еще книги «Повседневная жизнь московского мира Москвы во времена Ваньки Кайна», Автор Евгений Акельев. «Исторические пьесы». Вроде как и сам он промышлял писательством. Возможно, что кто-то писал под его диктовку. Ему посвящали песни. и о п о к р о в к е едут сани, кони мчат во весь опор, Погоняет Ванька Каин, погоняет Ванька Вор». Интересовался этой фигурой и Александр Сергеевич Пушкин, Рассказывал о Ваньке Каине Валентин Пикуль в «Романе. Слово и дело». Его «Приключения» изучали историки. Чего только не было в его жизни. Бывший хозяин, которого он обокрал, поймал его, посадил на цепь рядом с медведем, велел не кормить, не поить. Ванька выпутался и даже получил право на вольное житье. Узнал, что хозяин скрыл убийство солдата и сбросил тело убитого в колодец. Воспользовался этим, крикнув во всю мочь знаменитое государево слово и дело, клич доносчиков. Был он московским сыщиком. Через год после появления манифеста об амнистии императрицы Елизаветы I, а до 1740 год, Иван Осипов, он же Ванька Каин, идет в сыскной приказ и пишет покаянную челобитную, предлагает услуги по поимке своих же подельников. Так он становится доносителем сыскного приказа. Говорят, что за время своей службы сдал он от трехсот до пятисот преступников, не жалея и бывших дружков. Был богат, имел роскошный дом в зарядье, одевался по последней моде, был женат. Женился подло и страшно. Невеста, зная Каина, не хотела идти замуж. Тогда он донес на нее, и девушка мучилась под пытками, пока не дала... «Согласие на брак». Возможно, приложил он руку к созданию преступного жаргона. В воспоминаниях Ваньки встречаются фразы «У Ивана в лавке по два гроша лапти». Нет ли возможности бежать? «Чай, прими чай, куды чайки летят!» Подбираю время для побега вслед за бежавшим ранее товарищем. Трёка калач ела, стромык-сверлюк страктирила, — Тут в калаче ключ от твоей цепи. На одной неделе четверга 4 е т а деревенский месяц с неделей д е с я т Везде погоня, пора осматывать удочки. Лингвист Дмитрий с е ч е н а в а изучал тексты о Ваньке Каине и составил словарь жаргонных выражений того времени. г о с т и н е ц кистень, каменный мешок, тюрьма, мелкая раструска, тревога, погоня. Нашего сукна Епанча, член преступного сообщества, вор. Примечание. Примеры приводятся по тексту с е ч и н а в ы «Феня от Ваньки Каина». Имя вора и разбойника Ваньки Каина стало нарицательным. Означает оно «грабитель», «преступник», а в переносном смысле так называют того, кто нечист на руку. Взятки гладки. Выражение «взятки гладкие» пришло из средневековой Руси. Если сейчас мы об этом явлении говорим «взяточничество», «коррупция», то раньше использовали слова «мздоимство», о л и х о и м с т в о В «Русской правде» говорилось о том, что чиновники, которым жалование не платили, кормились за счет населения и определялись размеры этого корма, как говорится, лиха беда начала, да и аппетит приходит во время еды. Взяточничество стало средством получения дохода. Впервые взяточничество законодательно ограничили при Иване Третьем. Боролся со взяточничеством и Иван Грозный ч е т в е р т Сначала в своде законов В статье 1497 года, а затем в судебнике 1550 года, это явление было прямо названо «уголовным преступлением». В статье третьей судебника о взятках по суле говорилось, ь а который боярин или дворецкий, или казначей, или дьяк в суде по сул возьмет и обвинит не по суду, а у б ы щ и т с я то вправду, и на том боярине, или на дворецком, или на казначее, или на дьяке взяты истцов иск, а пошли на царя и великого князя и ест, и правда, и пересуд, и хоженое, и право, и десяток, и пожелезное взятие, втрое дарь укажет. Примечание. Цитата по о з а к о н о д а т е л ь с т в у периода образования и укрепления русского централизованного государства», том 2-й, То есть если кто взятку возьмет и вынесет неправовое решение, то ответственность на них ложится, истцу выплачивается сумма иска, судебные издержки выплачиваются в троекратном размере, взяточников наказывает сам царь. Однако ограничения мало действовали на взяточников. Против взяточничества протестовали, московский мятеж, в 1648 года закончился победой протестующих. Петр I издавал указы. За взятки во времена его правления били кнутом, ссылали в Сибирь, назначали огромные штрафы, бывало даже вешали. В конце XVIII века в сатирическом журнале «Всякая-всячина» описывались способы дачи взятки или как подложить барашка в бумажке. Офицер сказал мне, что подьячьи имеют два завтра, одно денежное, а другое безденежное. — Как же мне сделать, — спросил я, — чтобы п о д я ч и й по моему делу употреблял денежное завтра? — Принеси ему барашка в бумажке. — Что это такое за барашек, — спросил я, — и как обернуть его в бумажку? — п о д ь я ч и и отвечал офицер, — со всех берут деньги, и с правых, и с виноватых. Деньги... Эти челобитчики обертывают бумагу и благопристойности ради, а чтобы выговор не столь тягостен показался ушам челобитчиковым. Ежели под ячий потребует с него денег, то выдумали они сие слова «принеси мне барашка в бумажке». Примечание. Макиенко вглубь поговорки. Рассказы о происхождении крылатых слов и образных выражений. Санкт-Петербург, 2006 год, страница 44. «Народ создавал пословицы и поговорки, в которых презрительно отзывался о взяточничестве, сунуть под хвост, грозил наказаниями, подкупленного судью на том свете за ребра вешают, за взятки и не по г о л о в к и гладят, а куда надо садят», горестно и безнадежно констатировал. Земля любит навоз, лошадь овес, а в о е в о д до принос. Царь любил карать, чиновники взятки брать, а господа шкуру драть. Рождались и закреплялись в языке фразеологизмы о взятках и взяточниках. Рука руку моет, погреть руки, рыльца в пушку, надеть золотые очки, безгрешные доходы. х а п е н з и г и в е з е н История борьбы со взятками напоминает качели, то усиливались меры борьбы, то они сходили на нет. В д е в я т веке Грибоедов в комедии «Горе от ума» насмешливо замечал, как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, ну, как не продеть родному человечку. Гоголь рассказал, как брали взятки борзыми щенками, В двадцатом веке взятки, коррупция, бич государства. И сегодня нас без конца сотрясают коррупционные скандалы. Президент страны Путин сокрушается. Нет такой таблетки от коррупции, раз проглотил и вы здоровы. КВНщики издеваются. И тут нас остановил милиционер и предложил обменять тысячу рублей на всего доброго. А ВОЗ и ныне там. Изменилось разве что значение фразеологизма. Мы говорим «взятки гладки» в том случае, когда с человека взять нечего. Кирпичников написал книгу «Взятки и коррупция в России». В ней есть такие строки, практически не уступающие по силе гоголевским. «Птица-тройка, что несет Россию в неведомую даль, запряжена в бричку истории, в которой едет в свое нескончаемое путешествие по городам, в е с я м ы годам, вездесущий Чичиков. Бричку он предпочитает марки «Мерседес» или «Вольво», а сам Павел Иванович предстает то в образе приватизатора, то банкира, а то и депутата. Его карман уже не отягощает портбилет Компартии. хотел было выбросить, но на всякий случай припрятал, вдруг пригодится. Вокруг шеи тяжелая золотая цепь, и на ней такой же массивный нательный крест. А едет он все затем же, в поисках мертвых душ. Он, как всегда, спешит, но и они торопятся ему навстречу, расталкивают друг друга, чтобы не опоздать, не промахнуться. «Посторонись, живая душа, затопчут! Поберегись, живая душа! Ведь вся надежда только на то, что ты устоишь! Устоишь ты, устоит и Россия!» Примечание. Кирпичников. Взятки и коррупция в России. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Выражение напрямую связанное с судебником 1497 года. В статье 57 говорилось о порядке перехода крестьян от одного землевладельца к другому. Ранее крестьяне могли свободно переходить от одного феодала к другому, но этот переход был невыгоден правящему классу, и потихоньку выход крестьян стали ограничивать. Во введении ограничений были заинтересованы феодалы, которые просили об установлении единого для всех срока, когда было возможно отпускать крестьян и принимать их. Судебник 1497 года установил такой срок. Так в уже упомянутой статье 57 говорилось. Крестьянам разрешается переходить из волости в волость, из села в село лишь в течение одного срока в году, за неделю до осеннего ю р ь е в а дня, 26 ноября, и в течение недели после осеннего юрьево дня. За пользование двором крестьяне платят в степной полосе рубль, а в лесной – полтину. Если крестьянин проживает у господина год, то при уходе он платит четверть стоимости двора, если два года – половину стоимости двора, три года – три четверти, а за четыре года он уплачивает стоимость всего двора. Примечание. Цитата по судебник 1497 года, текст и комментарий. Почему была определена именно такая дата? В то время, когда полевые работы закончены, расчеты с крестьянами за выполненные работы произведены. В некоторых районах дата была иной. Например, в псковских землях закреплялся срок 14 ноября Филиппова з а г о в е н и я О Юрьеве дне говорит Пушкин в Борисе Годунове, где царь сокрушается. Вот Юрьев день задумал уничтожить. н е в л а с т н о е мы в поместьях своих. Не смей согнать ленивца, рад, не рад. Корми его, не смей переманить работника. Не то в приказ холопий. Ну, слыхано ли хоть при царе Иване такое зло? А легче ли народу? Спроси его. Примечание. Пушкин. Собрание сочинений в десяти томах. Том четвертый Борис Годунов. Режим доступа. rvb.ru Поговорка возникла, как выражение разочарования, не сбывшихся надежд на что-то лучшее. то да и сейчас она употребляется, когда ждали одного, а произошло нечто другое, нас огорчившее. Есть у нее и синонимы, сходный смысл у выражений. Из огня до да вполымя не было печали, так черти накачали. Час от часу не легче. Иван, не помнящий родства. Старое выражение. Сейчас мы так называем людей, которые не помнят традиций, не чтят своих корней, а также людей неблагодарных, безразличных к ближним, бродяг и бездомных. Говорят так и о людях, забывших о своей родине, скитальцах. У Владимирова в романе «Три минуты молчания» Иван ассоциируется с беспризорным. «А ты у нас беспризорный, что ли? Иван, не помнящий родства?» Николаева, роман «Битва в пути». Использует выражение для обозначения предателя. «Все предал, не задумываясь. Иван, не помнящий родства». Примечание. Николаева, «Битва в пути», режим доступа LibreBook.me слэш «Битва», нижнее подчеркивание в нижнее подчеркивание «Пути». Кедрин в поиме «Конь» рассказывает о том, как появлялись такие Иваны. В центре повествования фигура русского зодчего Федора, которого прозвали за большую силу «Конем». Его непростая судьба – ссылка на соловки и изобвение в конце жизненного пути. «Его, увидев в тусклом свете, ты кто?» – спросили пристава. И хриплый голос им ответил «Иван, не помнящий родства». Современные словари поглядывают на таких Иванов неодобрительно, о чем свидетельствуют соответствующие записи в словарных статьях, описывающих выражения. Происхождение выражения связано с каторжанами, убегавшими с каторги. Бежали люди без каких-либо пожитков и документов, а когда их ловили, то называли себя самым распространенным именем на Руси – Иван. становились Иванами. От наличия родственников тоже открещивались, утверждая, что родство они помнят. Так это выражение и записывалось в протоколы, будучи поначалу юридическим термином, обозначавшим бродягу без документов. Чехов в книге «Остров Сахалин». Писал о том, как он проводил на острове перепись и завел для этого специальные карточки, чтобы побывать по возможности во всех населенных местах и познакомиться поближе с жизнью большинства с ы л ь н ы х В карточках писатель указывал населенный пункт, номер дома, звание записываемого, каторжный поселенец-крестьянин из ссыльных свободного состояния, фамилию, имя и отчество. Так вот, многие из ссыльных к а т о р ж а н были Иванами-непомнящими родства. У бродяг самое употребительное имя Иван, а фамилия Непомнящий. Вот несколько бродяжеских прозвищ. Мустафа-непомнящий, Василий без отчества, Франц-непомнящий, Иван-непомнящий, 20 лет, Яков без прозвания, бродяга Иван, 35 лет. Человек неизвестного звания – Девица Наталья, не помнящая, когда я спросил ее, какой она губернии, сказала мне «всех понемножку». Примечание. Чехов, остров Сахалин, из путевых записок. Однако не Чехов трансформировал протокольный термин в имя собирательное, а Салтыков-Щедрин. В рассказе «Газетчик. Мелочи жизни» писатель дает своему герою фамилию Непомнящий, объясняя это сложившейся традицией и задачей своего изложения. Ввиду тумана, окутывающего его прошлое, его обыкновенно называют Иваном Непомнящим. Имя собирательное. Этим же именем буду называть его здесь и я. Примечание. Режим доступа «Литинфо.ру», «Салтыков Щедрин», «Проза», «Мелочи жизни», «Газетчик» «HTM». Близок образ Ивана, не помнящего родства и поэтам. В стихотворении неизвестного автора люди, забывшие прошлое, своих предков, сравниваются с погибающей березой. «Иван, не помнящий родства, подобен срубленной березе, в ней завтра нет, есть только слезы и умирание естества». В отчаянной попытке сок, спасая жизнь, еще струится, но в никуда, а время мчится, летит, верша всему в итог. Не стать судьбой загнивших пней и в этом случае, возможно, и возродиться, хоть и сложно, но можно, только из корней. Костров рассматривает Иванов как образ, лишенный памяти родины воспоминаний родных. не как Фольклорная подробность, как вызов против естества, был в русской жизни страшный образ, Иван, не помнящий родства. Ни огонька, ни поля чести, ни проливного бубенца, ни доброй памяти, ни песни, ни матери и ни отца. Тут не у в е ч ь е ни у р о д с т в о не тать рука у топора, а сердце вечное сиротство и в светлом разуме дыра. И в ближней стороне, и в дальней, и в часы беды и торжества нет участи твоей печальней, Иван, не помнящий родства». Примечание «Костров» не как фольклорная подробность. Режим доступа «Философия.ру. Иван, не помнящий родства.html». Эдуард Асадов в 1991 году написал стихотворение, которое назвал «Иваном, не помнящим родства». Начинается оно с горьких строк. «Не могу никак уместить в голове, понимаю, и все-таки не понимаю». Поэт не смог уместить в голове ситуацию, сложившуюся после развала Советского Союза, называя людей, пришедших к власти и диктующих новые законы, устанавливающих новые праздники, теми самыми Иванами. «И от вас, научившись хватать права, Будут вас же, о прошлое, стукать лобами, ведь Иваны, не помнящие родства, никому ни на грош не нужны и сами. И не надо, не рвитесь с судами скорыми, ставя жертв и виновников в общий ряд. Это ж проще всего все громить подряд, объявив себя мудрыми прокурорами. Спорьте честно во имя идей святых, но в истории бережно разберитесь, и трагической доле отцов своих, и суровой судьбе матерей своих с превеликим почтением поклонитесь. И вот уже наши дни Соловьев, обсуждая с министром образования и науки Васильевой, Стандарт по русскому языку и литературе восклицает, защищая содержание стандарта, предложенное министерством. Стандарт воспитывает патриотов, а то, что они, противники стандарта, примечание автора, предлагают, воспитывают безродного космополита, который не знает свою историю, не знает истории русской словесности, не владеет русским языком. Исходя из этого, они чувствуют себя Иванами, не помнящими родства. Примечание. «Школа должна готовить человека 21 века». Интервью с Васильевой в передаче Соловьева «Полный контакт» от 3 апреля 2018 года режим доступа youtube.com.user.vesti.fm Живое, однако, выражение. Фразеологизм, который позволяет соединить воедино факты истории, русской словесности, русского языка, образования. Не хочется, чтобы поколение, которое мы взращиваем, в которое вкладываем силы и душу, стало манкуртами, иванами, не помнящими родства, отрекающимися от своей истории, традиций, оторванными от корней. Речевая культура состоит не только в том, чтобы соблюдать нормы речи, но и в том, чтобы знать устойчивые выражения прошлого, уметь их употреблять. Зная прошлое своего языка, историю, отразившуюся в выражении, понимая... с е г о д н я ш н и е и н т е р п р е т а ц и и тех или иных фразеологизмов можно говорить о том, что нашей речевой традиции обеспечено не забвение, а активное будущее. Круговая порука В Древнем Риме круговая порука рассматривалась как некое коллегиальное обязательство – Общая ответственность, которую несла группа людей, определенным образом связанная с должником. В России о круговой поруке как средстве понуждения говорилось в «Русской правде», где предусматривалось наказание для всей общины в виде выплаты пеней, если было совершено преступление и преступника не смогли найти. Предусматривалась круговая порука в случае недоимки по сбору п о д а т и взыскивалась недостача искупцов из, из крестьян. Применялось такое наказание вплоть до конца XIX века, при взимании сборов с н а д е л а в земель сельских общин. В русской деревне существовала круговая порука, суть которой заключалась в том, что за одного провинившегося человека отвечали всем миром, всей о б щ и н ы И наоборот, если кто-то не участвовал в деянии, совершенном большинством, все равно приходилось отвечать и ему. Один за всех, все за одного. В годы Великой Отечественной войны фашисты действовали по сути дела по принципу круговой поруки. За одного убитого солдата уничтожали целые деревни. Сейчас по закону за совершенный проступок, преступление, отвечает виновный. Однако круговая порука действует по сей день. Например, в некоторых компаниях предусматривается некая коллективная, корпоративная ответственность, когда все подразделение может быть лишено премии за невыполнение поручения, задания. Считается, что так воспитывается умение и стремление работать в команде сообща. Преступники часто не выдают нарушителя закона, даже если они находятся в местах лишения свободы. Нередко в молодежных группах действует тот же закон круговой поруки. По сути дела, сегодня выражение используется в совершенно ином значении, когда круговая порука понимается как коллективное укрывательство кого-либо, совершившего проступок или преступление. На ходу подметки режет, рвет. Так говорят о человеке предприимчивом, энергичном, все и всегда успевающем, Бойком, не лезущим за словом в карман. Такой всегда выйдет сухим из воды, его голыми руками не возьмешь. Оценка нехвалебная, иногда шутливая, чаще ироничная. Ну а при чем тут подметки? Подметки, они же подошвы, пришивались к верху обуви, приметывались. Почему и получили такое название? Изнашивались они быстрее верха, часто менялись, их срезали и пришивали новые. Это в жизни обычных людей. А вот в жизни воров нужно было на ходу подметки резать, в ином смысле украсть, быстро и незаметно. В одном из вариантов русской народной сказки «Вор» в обработке Афанасьева рассказывается, как более опытный вор согласился обучить воровскому делу молодого. Старый вор поставил условие. «Возьму». Если украдешь, что она, утка, не услышит и из гнезда не слетит. Ученик легко выполнил условия. Мало того, вытащил из-под утки, сидящей в гнезде, все яйца. Да, так искусно, что птица не почувствовала. А еще срезал подошву с обуви старого вора. Как увидел это старый вор, так и сказал. «Ну, Ванька, нечему тебя учить, ты сам большой мастер». Исследователи говорят, что этот вариант сказки и породил рассматриваемое нами выражение. Опростоволосить, о п р о с т о в о л о с и т с я В соответствии с древним обычаем, женщина после свадьбы покрывала волосы бабьим повойником. Показывать простые волосы считалось неприличным. В старину, если женщину кто-то опростоволосил, сорвал, сдернул с головы платок, человека привлекали к суду, а для самой женщины это было позором. Вспомним, как грозно встречает жену купец Калашников, вспоминаем Лермонтова, когда видит, что жена пришла домой без головного убора. «Уж ты где, жена, жена ш а т а л а с ь На каком подворье, на площади, что растрепаны твои волосы, что одежда твоя вся изорвана?» Примечание. Лермонтов, песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалоба купца Калашникова. «В некоторых случаях и мужчин простоволосили, стыдили, снимая с них шапку. Максимов в книге «Крылатые слова», Рассказывает о том, как наказывали должников. «Взяв в долг, эти люди писали записки. Да будет мне стыдно, и волен он пристыдить меня всенародно, чтобы поквитаться с должником или вором. С него принародно снимали шапку». Примечание. Максимов. Указанное сочинение, страница 46. «В современном русском устном...» Слово «опростоволосица» означает, что человек допустил промах, о плошность оказался в неприятном, смешном положении. Борис Акунин в одном из своих произведений писал о размышлениях следователя. Не успел толком в должность вступить еще не от всех доброжелателей поздравления принял, а уже умышленное убийство. Не опростоволосица бы. А простоволоситься можно в ходе судебного расследования. Как правило, это слово применяется к судебным курьезным, парадоксальным ситуациям. Один курьез произошел в одном американском суде штата Мичиган. Подсудимый по делу о хранении наркотиков сам отдал судье свою куртку, дабы тот убедился, что пистолета, о котором говорил обвинитель, у него не было – Судья осмотрел куртку и во внутреннем кармане нашел пакетик с кокаином. п р о с т о в о л о с и т с я может, увы, и сам суд. Так в Свердловской области суд дважды лишил водительских прав человека, у которого никогда их не было. Примечание. Костогоров. Мигранта лишили прав, которых не было. Газета «РУ». 7 марта 2017 -го года. Режим доступа. Газета.ру. Авто. 2017-03-07. Артикл. А10-561-607. SHTML. Очная ставка и заведомая ложь. Фразеологизм «очная ставка» возник в XVI-XVII веках из выражения «ставить с очей на очи». к далекому 1606-му относится запись «Доводов ложных мне, великому государю, не слушайте, а сыскивайте всякими сыски накрепко и ставитесь очей на очи». Такого рода ставка была обязательной частью расспроса, то есть допроса. Смотреть глаза в глаза другому человеку нелегко, недаром и сейчас, когда от детей хотят добиться правды, говорят иной раз – «Говори, глядя мне в глаза». И дело здесь не только в том, что лгущий человек старается не смотреть в глаза другому человеку, о пускает глаза. В древности часто приходилось давать показания против близкого человека или человека с более сильной волей и характером. Сегодня выражение «очная ставка» имеет следующее значение. Это следственное действие, в ходе которого проводится одновременный допрос нескольких лиц, которые ранее были допрошены и в показаниях которых наблюдались существенные противоречия. На у ч н ы е с т а в к и могут встретиться свидетели, свидетель и обвиняемый, подозреваемый и потерпевший. Кроме того, выражение используется как название специальной программы, которая идет по каналу НТВ. Для некоторых людей очная ставка – тяжелейшее испытание, мучение. Особенно если подтвердить глаза в глаза нужно было то, что являлось заведомой ложью. Выражение «заведомая ложь» также является фразеологизмом. Заведомая, то есть изначально известная, ведомая тому, кто ее озвучил ранее. Выражение «заведомая ложь» в современных юридических документах приобрело формы «заведомо ложные показания», «неполная» или «заведомо ложная информация», «ложные» и «недостоверные» сведения. Шемякин суд Вот, казалось бы, сказка, но иногда ее потаенный смысл разгадывают ученые столетиями. Именно такой повестью-сказкой, сатирой, загадкой стал литературный памятник XV века «Шемякин суд», «Повесть о Шемякином суде». С иронией рассказывается в произведении о том, как судья Шемяка разбирал любопытное дело. А дело было так. Жили два брата, бедный, убогий и богатый. Пошел бедный к богатому за помощью – Нарубил в лесу дрова, а привезти не на чем. Стал просить у богатого лошадь. Нехотя богатый дал лошадь, а бедный а надумал привязать дрова к лошадиному хвосту, так как запрячь ее не смог, да и оторвал лошади хвост. Богатый брат решил в суд на бедного подать. А дальше началось. Во сне убогий брат падает с полоти и невольно давит ребенка попа. Потом нечаянно убивает старика, которого его сын, купец, вез в больницу. И поп и купец все подают на убогого брата в суд. Решил убогий убить судью. Все равно терять нечего. Для чего прихватил огромный камень и положил за пазуху. Однако судья, заприметив, что у ответчика что-то за пазухой, решил, что тот приберег для него посул, взятку. и все дела решил в пользу бедолаги. От истцов он еще и денег получил, и счастливый пошел домой. Повесть сохранилась во многих рукописях, ее несколько раз печатали в литературной обработке. Основываясь на сюжете повести, делали гравюры, рисовали лубочные картинки. О ней писали известные историки, в частности Карамзин. в советское время тщательно изучил повести и написал труд на стыке литературы и права Повести о суде шемяке и судебная практика второй половины 17 века Лопицкий тщательно анализируя каждую фразу повести л о п и ц к и й обращается к юридическим документам, судебнику 1550 года, уложению 1649, и говорит о том, что все, о чем написано в повести, соответствует действительному состоянию судопроизводства XVII века. Цитата по л о п и ц к е п о в е с т и о суде ш е м я к и и судебная практика второй половины XVII века», Автор анализирует и факты злоупотреблений, которые наблюдались при вызове в суд, и систему посулов-судье рассказывает о судебной терминологии того далекого времени, обращает внимание на необычные решения судьи. Необычные приговоры судьи Шемяки всегда привлекали внимание исследователей повести своей затейливостью и анекдотичностью. Наказание в повести действительно является пародией на буквальное понимание возмездия в смысле Моисеевых «Око за око, зуб за зуб». Однако пародийная форма судебных приговоров отнюдь не служит подтверждением того известного мнения, что Шемякин суд является только бродячим договором, литературным анекдотом. Приговоры Шемяки при всей их сказочности и пародийности – для XVII века не были только забавной выдумкой. Они в то же время явственно намекали читателю той пары на реальную судебную практику. Примечание – там же. Анализируя приговоры судьи, автор приходит к любопытному выводу – судья на законных основаниях должен был оправдать убогого брата, так как все его преступления – были совершены без умысла. По законам того времени выделялись три вида убийства – учиненное умышлением, учиненное в драке, учиненное грешным делом. Так вот, за третий вид убийства не наказывали совсем. Название сказки-повести превратилось в устойчивое выражение и используется для характеристики несправедливого, неправедного суда – Суда в пользу виновного – кривосуда.